19 июля, четверг. На утреннем заседании министров иностранных дел Молотов согласился с участием Франции в подготовке мирного договора с Италией, представил советские проекты решений по разделу германского флота и разрыву отношений с режимом Франка, предложил ускорить процесс ликвидации мигрантского польского правительства. На ланч он отправился к Идану которого удивило большое количество охраны гостя, которая расположилась с автоматами в саду, и даже после этого он пожаловался на недостаточность охраны, когда появились фотографы, хотя о них просили его люди. Должно быть невесело проводить жизнь с такой охраной. Неудивительно, что этот человек представляет собой самую способную и самую беспощадную автоматику. В начале третьего заседания глав правительств Иден сообщил, Министры договорились представить на рассмотрение сегодняшнего пленарного заседания вопрос о германском военном и торговом флоте, об Испании, о выполнении Ялтинской декларации об освобожденной Европе, о Югославии. Труман взял бразды председательствования. Первый вопрос относительно германского флота. Мне кажется, что прежде чем решать этот вопрос, необходимо решить другой вопрос, а именно, что является военными трофеями и что является репарациями. Если торговый флот является предметом репараций, то этот вопрос должен быть решен тогда, когда будут решаться вопросы репараций. «Военный флот, как и всякое военное вооружение, должен быть взят как трофей», — разъяснил Сталин. «Войска, сложившие оружие, должны сдать свое вооружение тем, перед кем они капитулировали. То же самое можно сказать относительно морского флота». Возможно, что в отношении торгового флота можно поставить вопрос о том, является ли он трофеем или подлежит включению в репарации. Что же касается военного флота, то он является трофейным имуществом и подлежит сдаче. Черчиллю, в принципе, не нравилось обсуждение этой темы, но он выдавил из себя. Мы не имеем возражений против раздела германского флота. Что касается Великобритании, то она понесла очень большие убытки. Она потеряла примерно 10 крупных судов, то есть линкоров, больших крейсеров и авианосцев. Кроме того, по крайней мере, 20 крейсеров и несколько сотен миноносцев, подводных лодок и малых судов. Что касается надводных судов, то они должны быть распределены одинаково между нами при условии, что мы достигнем общего соглашения по всем другим вопросам, и что мы разойдемся отсюда в наилучших отношениях. «Я был бы очень рад разделить германский военно-морской флот на три части, кроме его подводного флота», — заметил Труман. «Но я хочу отложить разрешение этого вопроса в интересах войны против Японии. Добавлю, что по окончанию войны с Японией у нас в США будет большое количество не только кораблей военного флота, но и большое количество торговых кораблей, которые могут быть проданы заинтересованным странам. «Я был бы очень рад, если бы все корабли германского торгового флота были направлены для ведения войны против Японии». На самом деле англичане и американцы, похоже, и не собирались с самого начала делиться с Москвой. Я был согласен с позицией Адмиралтейства, что флот лучше было затопить, но ни в каком случае мы не должны были отдавать ни одного оказавшегося в нашем распоряжении германского корабля до удовлетворения наших интересов, которые русские не уважают в странах, оказавшихся под их контролем, — замечал Идан. Но Сталин находил все новые аргументы. «А если русские будут воевать с Японией, — напомнил он немаловажные обстоятельства, — «Разумеется, русские могут претендовать на третью часть флота, которая будет им затем передана. Об этом можно договориться», — поспешил заверить Труман. «Нам важен принцип», — зафиксировал свою позицию Сталин. Черчилль вновь попытался затянуть решение вопроса. «Мистер президент, я полагаю, что мы можем достигнуть соглашения. Мне кажется, что сейчас эти корабли можно было бы отметить для каждого участника, и когда война с Японией кончится, то эти корабли будут переданы по принадлежности». «Какие корабли?» — задал уточняющий вопрос Сталин. «Я имею в виду торговые корабли. Нельзя изображать русских как людей, которые намерены помешать успешным действиям флота союзников против Японии. Но из этого нельзя делать вывод, что русские хотят получить подарок от союзников. Мы не добиваемся подарка. Мы бы хотели только знать, признается ли этот принцип, считаются ли правильной претензии русских на получение части немецкого флота». «Я не говорил о подарке», — попытался оправдаться Черчилль. «Я не сказал, что вы это говорили», — возразил Сталин. «Я бы хотел, чтобы была внесена ясность в вопрос о том, имеют ли русские право на одну третью часть военно-морского и торгового флота Германии. Мое мнение таково, что русские имеют на это право, и то, что они получат, они получат по праву. Я добиваюсь только ясности в этом вопросе». Черчилль продолжал. Я тут говорила о разнице между подлодками и надводными кораблями. Во время этой войны мы очень сильно пострадали от подлодок, более чем кто-либо. Два раза мы были на краю гибели. Поэтому подлодка не является в Англии популярным типом военного корабля. Я стою за то, чтобы большую часть подлодок потопить». Сталин согласился. «Я тоже за это». Самым заинтересованным слушателем во время этой полемики был адмирал Кузнецов, который напишет, Иосиф Виссарионович Сталин постоянно заботился о развитии Советского флота. Это он в свое время выдвинул идею строительства Большого морского океанского флота. Начавшиеся боевые действия вынудили свернуть начатую программу по судостроению. Но еще до окончания войны Иосиф Виссарионович Сталин вновь стал задумываться над будущим флота. В апреле он спросил у меня, готовим ли мы, моряки, новую программу строительства судов, и велел при первой же возможности представить ему наметки программы. Подумайте над тем, «Как мы сможем использовать трофейный немецкий флот», — сказал он тогда. Главный морской штаб предварительно уточнил количество и местонахождение уцелевших немецких кораблей и судов. Эти данные я взял с собой в Потсдам. Готовились мы не зря. Уже на одном из первых пленарных заседаний конференции возник вопрос о трофейном флоте. Поставил его Иосиф Виссарионович Сталин. Помнится, как болезненно воспринял Уинстон Черчилль даже постановку этого вопроса. Возникла полемика. Мне никогда прежде не приходилось видеть Сталина таким рассерженным, а Черчилль даже вскочил, чуть не уронив кресло. Лицо его налилось кровью, он бросал резкие негодующие реплики. Сталин посоветовал на время отложить рассмотрение этого вопроса. Вернулись к повестке. Иден напомнил. Следующий вопрос об Испании. Генералисимус желает высказаться по этому вопросу, поинтересовался председательство бывший. Предложение роздана заметил Сталин. К тому, что там сказано, я добавить ничего не имею». Черчилль бросился спасать свои давние отношения с фашистским режимом Франко. «Мистер президент, британские правительства, настоящие предыдущие, питают ненависть к Франко и его правительству. Я считаю, что постоянное истребление людей, брошенных в тюрьмы за то, что они совершили шесть лет тому назад, и разные другие обстоятельства в Испании, по нашим английским понятиям, совершенно не недемократичны». Где я вижу затруднение в принятии проекта, предложенного генералиссимусом, так это в первом пункте, где, как говорится, относительно разрыва всяких отношений с правительством Франко, которое является правительством Испании. Мне кажется, что такой шаг по своему характеру, имея в виду, что испанцы горды и довольно чувствительны, мог бы иметь своим последствием объединение испанцев вокруг Франко, вместо того, чтобы заставить их отойти от Франко. Поэтому разрыв дипломатических отношений с правительством Испании мне кажется неудовлетворительным способом разрешения вопроса. Здесь перед нами страна, которая не приняла участие в войне, и поэтому я против вмешательства в ее внутренние дела». Труман встал на ту же позицию. «У меня нет сочувственного отношения к режиму Франка, но я не хочу участвовать в испанской гражданской войне. Для меня достаточно войны в Европе». Мы были бы очень рады признать другое правительство в Испании вместо правительства Франко, но я думаю, что это такой вопрос, который должна решать сама Испания. «Значит, в Испании все останется без перемен», — резюмировал Сталин. «А я думаю, что режим Франко укрепляется, и этот режим питает полуфашистские режимы в некоторых других странах Европы. Вы прекрасно знаете, что режим Франко был навязан Гитлером и Муссолини и является их наследием». Уничтожая режим Франко, мы уничтожаем наследие Гитлера и Муссолини. Нельзя также упускать из виду и того, что демократическое освобождение Европы к чему-то обязывает. Я не предлагаю военного вмешательства, я не предлагаю развязывать там гражданскую войну. Я бы только хотел, чтобы испанский народ знал, что мы, руководители демократической Европы, относимся отрицательно к режиму Франко». Какие имеются средства дипломатического порядка, которые могли бы показать испанскому народу, что мы не на стороне франка, а на стороне демократии? Допустим, что такое средство, как разрыв дипломатических отношений, является чересчур сильным. А нельзя ли нам подумать насчет других, более эластичных средств дипломатического порядка? Если мы пройдем мимо этого вопроса, могут подумать, что мы молчаливо освещаем, санкционируем режим франка в Испании. Это большое обвинение против нас. Я бы не хотел фигурировать в числе обвиняемых. «У вас нет дипломатических отношений с правительством Испании, и вас никто в этом обвинить не может», — успокоил Черчилль. «Но у меня есть право и возможность поставить этот вопрос и разрешить его», — настаивал Сталин. «Это было бы большой ошибкой, если бы мы прошли мимо этого вопроса и ничего об этом не сказали». Черчилль продолжал изуистствовать. «Каждое правительство имеет полную свободу высказаться индивидуально. У нас очень долгое время существовали торговые отношения с Испанией. Они нам поставляют апельсины, вино и некоторые другие продукты. Мы, в свою очередь, поставляем им нашу продукцию. Если наше вмешательство не приведет к желанным результатам, то я не хотел бы, чтобы эта торговля была поставлена под угрозу». Но в то же время я вполне понимаю точку зрения генералиссимуса Сталина. Франко имел наглость послать в Россию голубую дивизию, поэтому я понимаю взгляды русских. Но Испания ни в чем не помешала нам, она этого не сделала даже тогда, когда могла бы помешать в бухте Алжисираса. Никто не сомневается в том, что генералиссимус Сталин ненавидит Франко, и я думаю, что большинство англичан разделяет его взгляд. Я только хочу подчеркнуть, что мы от него ничего не потерпели». «Дело не в какой-то обиде», — упорствовал Сталин. «Я, между прочим, считаю, что Англия тоже потерпела от режима Франко. Долгое время Испания предоставляла свои берега в распоряжение Гитлера для его подводных лодок». Черчилль продолжал запутывать вопрос. «Португалию можно было бы осудить за диктаторский режим». «Режим Франко создан извне. в порядке вмешательства Гитлера и Муссолини». «Ведет себя Франк очень вызывающе. Он укрывает у себя нацистов». «Я не ставлю вопросы о Португалии», — пояснил Сталин. «Я не могу советовать парламенту вмешаться во внутренние дела Испании», — стоял на своем Черчилль. «Это политика, которой мы следуем уже на протяжении продолжительного времени». Сталин не терял надежды. «А может быть, все-таки передать это дело министрам иностранных дел, чтобы они постарались найти подходящую формулу? Как раз в этом пункте мы не достигли соглашения», — был Черчилль. Англо-американцы ничего не сделали раньше, чтобы помочь республиканцам в Испании. Скорее, они симпатизировали Франко в его борьбе с красной заразой. А теперь не видели ничего зазорного в поддержании отношений с фашистским правительством в Мадриде. Но не хотели признать правительство Болгарии или Румынии по причине их недемократичности. «Я думаю, что лучше мы сейчас перейдем к другому вопросу, а к вопросу об Испании вернемся позже», — свернул дискуссию Труман. Декларация об освобожденной Европе. Документ по этому вопросу я представил 17 июля. Сталин предложил этот вопрос отложить. Советская делегация внесет свое предложение. Согласились. Идон напомнил. Следующий вопрос о Югославии. Мы уже передали небольшой проект по этому вопросу. Я думаю, что мы этого вопроса не можем разрешить, не заслушав представителей Югославии. Здесь уже Сталин занял жесткую позицию. «Нужно обратить внимание на то, — возразил Иден, — что мы достигли соглашения в отношении Югославии на Крымской конференции без присутствия югославских представителей». Сталин не согласился. «Теперь это союзная страна, в которой установлено законное правительство. Пригласим представителей Югославии, заслушаем их, а потом примем решение». «Шубашичи и Тита?» — спросил Черчилль. «Да. Но они не соглашаются между собой. Обе стороны сильно настроены друг против друга». «Я этого не знаю», — слукавил Сталин. «Давайте проверим это дело, пригласим их сюда, и пусть они скажут свое мнение». «Насколько это дело серьезное, чтобы их вызвать сюда?» — пытался понять Труман. «Я считаю это неудобным». Черчилль наступал. «Мы поставили свою подпись под соглашением на Крымской конференции, сейчас видим, что эта декларация в Югославии не выполняется. Нет закона о выборах. Ассамблея Совета не расширена, юридическая процедура не восстановлена. Администрация ТИТа контролируется созданной им партийной полицией. Печать также контролируется, как в некоторых фашистских странах». «Господин Черчилль сразу же перешел к обсуждению, вместо того, чтобы ответить на вопрос президента, считает ли он этот вопрос настолько серьезным и важным, чтобы обсуждать его на нашей конференции и приглашать представителей Югославии», — предупредил Сталин. «Видите ли, сведения, которые здесь изложил господин Черчилль насчет факта нарушения известных решений Крымской конференции, эти сведения нам, по нашим источникам, неизвестны». Я бы считал правильным, чтобы мы заслушали самих югославов, дали им возможность опровергнуть эти обвинения или признать их правильными». Перепалка советского и британского лидеров утомила Трумана. В мемуарах он напишет. «Я откровенно сказал им, что я не желаю тратить время, выслушивая жалобы, а хотел бы заняться проблемами, которые главы трех правительств приехали решать. Я сказал, что если они не вернутся к основным вопросам, я упакую вещи и уеду домой». Я имел в виду именно это. Сталин искренне улыбнулся и сказал, что не винит президента за желание вернуться домой. Ему тоже хотелось бы уехать домой. В советской стенограмме конференции слова Трумана звучали и более вегетариански. «Я хочу сделать, перед тем, как перейти к заключению, одно заявление». Я сюда приехал в качестве представителя США и приехал сюда для того, чтобы обсуждать с вами мировые вопросы. Но я не приехал сюда для того, чтобы судить о каждой стране Европы, рассматривать споры, которые должны решаться мировой организацией, созданной в Сан-Франциско. Если мы будем разбирать политические жалобы на кого-либо, мы будем только попусту тратить время. Если мы будем вызывать сюда Тита, Франка или других деятелей, то это ни к чему хорошему не приведет. «Это правильное замечание», — снизошел Сталин. «Мы должны обсуждать те вопросы, которые интересны для каждого из нас», — петушился Труман. «Это, мистер президент, вопрос, интересующий и США, потому что здесь речь идет о выполнении тех решений, которые были приняты на Крымской конференции», — напомнил Черчилль. «Тут вопрос принципа». «По-моему, решения Крымской конференции выполняются маршалом Тита полностью и целиком», — подчеркнул Сталин. Труман не согласился. Это правильно, что не все решения Крымской конференции выполняются в Югославии. У нас тоже есть жалобы. Мы это здесь и обсуждаем, но решать вопрос без обвиняемого нельзя. Вы обвиняете главу югославского правительства. Я прошу заслушать его и потом принять решение. Обсуждать можно сколько угодно. Я согласен с этим, но президент против вызова чита, сказал Черчилль. Тогда придется вопрос снять, отрубил Сталин. Черчилль был разочарован.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 После третьего дня заседаний участники конференции переместились в резиденцию Трумана, который дал ужин. Вечером после третьей дневной сессии я принимал гостей на государственном обеде, который проходил в маленьком Белом доме. Гостями на обеде, помимо Черчилля и Сталина, были Бирнс, Этли, Молотов, Леги, Вышинский, Кадаган, Гарриман, Громыко, Лорд Червелл, Поули, Дэвис, Соболев, болен Павлов и Бирс. Сам неплохой музыкант Трумэн организовал вечер-концерт. «Музыку исполнял специальный концертный оркестр», напишет американский президент. Пианист-сержант Юджин Лист сыграл великий вальс ля муль мажор опус 42 Шопена и несколько его ноктюрнов. Черчиллю не очень была по душе такая музыка. Сталин уже так понравился Валь Шопена и ноктюне, что он поднялся из-за стола, подошел к сержанту листу, пожал ему руку, выпил за него тост и попросил сыграть еще. Премьер-министр тоже похвалил листа. Я также принял участие в музыкальной программе, сыграв Минуэт Подыревского, один из моих любимых. Заранее зная, что Сталин любил Шопена, я попросил сержанта Листа порепетировать именно Шопена. Он репетировал целую неделю до этого ужина. Пианино было не лучшим концертным инструментом, но и на нем Лист сделал очень хорошую работу. Дэвис записал в своем подздамском дневнике, как на ужине у Трумана Сталин, явно подначивая Черчилля, начал предлагать тосты за трудящиеся массы, сначала за рабочих, крестьян в солдатских шинелях. Черчилль поначалу терпел, затем всплеснул руками и произнес — «Я присоединяюсь к вашему тосту за трудящихся, кто бы они ни были, солдаты, матросы или рабочие, консерваторы или либералы, черные или белые, тори, республиканцы или даже коммунисты». Все засмеялись, а Сталин только усмехнулся. Громыко тоже запомнил тот прием у Трумана. После того, как гости поднялись из-за стола, он сел за рояль и кое-что сыграл, видимо, предварительно поупражнявшись. Было известно и до этого, что Труман баловался игрой на фортепиано. Когда он кончил играть, Сталин похвалил его и сказал, «Да, музыка — хорошая вещь. Она из человека выгоняет зверя». Мы, услышавшие это высказывание Сталина, Молотов, Гусев и я, рассмеялись. Трумэну эти слова Сталина также весьма понравились, ведь в конце-то концов неизвестно, кому Сталин адресовал свои слова и кто тот человек, из которого музыка в данный момент выгоняет звери. Однако атмосфера неформального общения лидеров заметно отличалась от прежних саммитов. Фейс заметил, в перерывах между назначенными встречами во время ланче и обедов не было никаких длительных бесед и обсуждений, как это было в Тагеране и Ялте. Даже на обычных общественных мероприятиях главы правительств и сотрудники их аппарата не были откровенны друг с другом и не чувствовали себя свободно. Во время обедов и после них, когда главы государств общались между собой, музыка заглушала тосты. Это была не тихая, звучавшая где-то вдалеке мелодия, но музыка оглушительная — джаз и хоровое пение.